27. Проснувшись утром на следующий день, первое, что обнаружила Нина, это отсутствие возле кровати голодного кота. Странно. Сколько времени? Она чувствовала себя совершенно выспавшейся, да и солнце светило в окно с бесстыдством полудня, не меньше. Она нащупала возле подушки телефон. 11.30. Фига себе. Нина обычно так долго не спала, даже с учетом того, что вчера легла спать довольно поздно. Они приятно поболтали с Варганом еще несколько часов обо всем. но в частности о магическом мире и существах его населяющих. Все это было не не в новинку, все это было ей интересно. После ужина она подвезла Варгана в центр города и там оставила. А сама приехала домой и еще долго не могла уснуть, бездумно просматривая соцсети и слушая музыку. Умывшись и зайдя на кухню, Нина увидела за кухонным столом шерстяную спину Анчута и рядом с ним полосатая пузо кота, подставленная для поглаживания. «Ах, вот он где! Негодный изменник!» поэтому и не будил ее голодным мяуканьем. Видимо, они оба уже позавтракали, и, судя по довольному урчанию кота, довольно плотно. «Доброе утро», — сказала девушка и поцеловала за стол кончуту. «Чем занимаетесь? Что на завтрак?» «На завтрак могу пожарить омлет и гренки из черного хлеба». «Булочек не будет? Ну, слава богу, а то ты меня раскормишь, и я перестану быть похожа на ангела». То и так не похоже. Буркнул Анчут, раскладывая на столе случайно прихваченные вчера из библиотеки игральные карты. «Откуда у тебя такая прелесть?» Нина заварила себе большую кружку черного чая, тонким слоем намазала на гренок сливочное масло, сверху положила толстый ломоть твердого сыра и принялась рассказывать Анчуту о своих вчерашних приключениях. Анчут слушал с интересом, периодически ахая, охая и вставляя фразу. «Да ты чё? А он чё?» Когда эти вопросы стали появляться все чаще, Нина поняла, что он издевается. «Да хватит уже! Я, между прочим, тебе серьезные вещи говорю!» «Я понимаю. Просто ты на сладкие речи Варгана не ведись и улыбочками его не верь. Он шельмец тот еще, чертова кошачья отродья. Он таких дурочек несмышленых, как ты на завтрак пачками ест». «Я не дурочка!» – обиделась Нина, но, подумав минутку, вздохнула и все же добавила. «Но несмышленый – это да. И я понимаю, что Варган совсем не прост, Но он не кажется каким-то подлым или опасным. То, что он блюдет свои интересы, несомненно. Но то, что зла мне желает, не похоже. «Ну, может, ты и права. Но все равно держи ухо востро». чуть любовался картами и чуть не причмокивал от удовольствия, внимательно разглядывая каждую из них с обеих сторон. «Это хорошо, Ниночка, что у тебя склонность к лептомании. Такую прелесть прихватила, аж сердце радуется». «Да не воровала я их. Я же подробно все рассказала», — вскипела девушка. Да тише ты тише, я же шучу. Надо подробнее узнать про эти карты. Видно, что вещь старая, дорогая, магическая. А вот и самая важная для нас карта в данный момент. Он вытащил из колоды пиковую двойку и, убрав пушистый хвост маркиза, положил ее на стол перед ними. Очевидно, что это изображение собак ставра и гавра. Интересно, кто из них кто и почему их так зовут? – спросила девушка, наклоняясь и с любопытством разглядывая рисунок. Различает, кто из них кто, мне кажется, только сам князь Бай. А вот про их клички было написано в энциклопедии, ты, видимо, невнимательно читала. Они хотя и звучат как балтийские, «Стауретти, противный вой, Гауриус, лохмач». Но предстают совершенно в другом виде, если вспомнить, что с помощью собак проделал по легенде Белополь, застолбил свою территорию. Гаур и стаур по-исландски обозначают кол, столб, жерть. И являются в определенной степени синонимами. Именно колами, столбами и жердями отмечают границу принадлежащей земли. Очень интересно. А перед тем, как они появились, помнишь, крик такой страшный был? Это было заклинание призыва? Как оно точно звучало, помнишь? Конечно, помню. Несмотря на то, что в драке с Кастнами я был занят и не очень-то обращал внимание на детали. Но что касается заклинаний, на это у меня профессиональная деформация. В заклинаниях важно все: порядок слов, интонация и даже порой громкость голоса. Ставрыга, врыгам, гам взываю к вам!» Здесь на первый взгляд непонятно слово «гам», но, как я прочитал в энциклопедии, оно происходит от индоевропейского «гуаем», «ходить», представленного во многих индоевропейских языках, в том числе и в белорусском слове гать с изначальным значением «проход». И что нам это дает? Изображение собак плюс знание о заклинаниях призыва, произнесенного на месте захоронения их земных тел, «Поможет нам вызвать твари из загробного мира. А там, глядишь за ними, и князь Бай подтянется». «Звучит жутковато. И что мы с ним будем делать?» «Не знаю. На месте решим. Как минимум, можно будет задать вопросы». «И он ответит?» «Если правильно задавать, ответит. Не сможет не ответить», — беззаботно сказал Анчут, собрал все карты, перетасовал и сложил аккуратной стопочкой на стол. Нина его уверенности и спокойствия не разделяла.